«Ну...» — я едва решилась спросить, и поэтому прошептала. «А ты не скучаешь разве по ней?» И снова пожатие плеч. «До пятнадцати лет, и пока я мог без опасения ездить, я всегда ездил туда на каникулы. А потом моя мама минимум два раза в год приезжает в Лондон официально проведать меня, а в действительности, скорее всего, чтобы потратить деньги мансиньора бертелина У нее слабость к тряпкам, обуви и античным украшениям. и к макробиотическим звездным ресторанам. Да, женщина казалась действительно образцово-показательной мамашей. А твой брат, Рафаэль, он постепенно уже превратился в настоящего француза. Он говорит папа рожи для почечин и когда-нибудь переймет его платиновую империю. Хотя в данный момент я опасаюсь, что он даже не сможет закончить школу старый лентяй. Он предпочтительнее занимается девочками, чем книгами. Гидеон положил свою руку на спинку сиденья позади меня, и моя фреквенция дыхания мгновенно отреагировала. «Почему ты смотришь на меня так шокированно? Неужели тебе меня жаль?» «Немножко», — честно призналась я, — представив себе одиннадцатилетнего мальчика, совершенно одного оставленного в Англии с изображающими таинственность мужчинами, заставляющего его брать уроки фехтования и игры на виолине. И пола. Фальк, собственно, мне даже и не настоящий дядя, просто отдаленный родственник. Позади нас гневно засигналили. Таксист, мельком глянув назад, двинулся вперед, не слишком отвлекаясь от своего чтения. Я только надеялась, что глава была не слишком интересной. Гидеон, казалось, вообще не обращал на него никакого внимания. Фальк всегда был для меня, как отец, сказал он. Криво улыбнулся мне со стороны. Действительно, ты не должна смотреть на меня, как будто я Дэвид Копперфилд. «Прости, что? Почему тебя должна думать, что он как Дэвид Копперфилд?» Гидеон застонал. «Я имею в виду персонаж Чарльза Дикенса, а не фокусника. Ты хоть читаешь время от времени книги?» И вот он снова прежний надменный Гидеон. У меня уже начала кружиться голова от чрезмерного дружелюбия и доверчивости. Странным образом мне почти полегчало от того, что передо мной снова был старый тошнотик. Я изобразила на лице по возможности высокомерную мину и слегка отодвинусь от него. Честно говоря, я предпочитаю современную литературу». «Ах так?» Глаза Гидеона лукаво сверкнули. «И что же, например?»